Глава третья. Событие пятое. Корреспондент берет интервью у таможенника. Скажите, почему вы решили стать таможенником? Знаете, я в детстве посмотрел фильм «Белое солнце пустыни». Меня потряс образ бескорыстного, преданного родине таможенника Верещагина. И опять же, это тарелка черной икры... Иван Яковлевич специально подкормленным штабистом был о визите большого начальства предупрежден. А по официальным источникам так ни слова, ни полслова и не прозвучало. Никто даже телеграммы не отбил, что «Встретьте, мол, дорогие хозяева». Как эти генералы в своих длиннющих шинелях 10 километров вышагивать собрались? Инкогнито, йоксель-моксель! Представил себе гуськом идущих начальников под дождем и приличным ветре. Даже мысль появилась поступить таким образом. Передумал сразу. Лучше, наоборот, встретить по первому разряду, как дорогих гостей. С ними еще работать и работать, тьфу, служить и служить. Будут хорошо к тебе относиться, и смотришь, какие блага обломятся дополнительно. К инспекции этой внеплановой готовиться не нужно. Траву там в зеленый цвет красить и поребрики в белый — Пореприки сделаны из гранита. И красить их совсем не обязательно, хоть смотрится и не так парадно. Помнил Брехт в молодости? К первомайской демонстрации всерабочие коллективы и школьников старших классов выгоняли на улицы города перед праздником мира и труда порядок наводить. Субботник хоть и не в субботу, а целую неделю». Нужно много было чего сделать. И траву причесать на газонах, выбирая прошлогодние листья, и мусор за зиму накопившиеся собрать. Один пачку сигарет пустую выбросит, второй... Бычки эти вы как специально, в траву сухую напиханы. А еще обязательно известью покрасить низ деревьев и поребрики. А потом ровно один день город стоит чистый, вымытый, парадный и демонстрация... Зря потом будут говорить про то, что людей туда загоняли, может лишь отдельные ленивые особи. А так люди приходили радостные, с детьми маленькими, если те ещё не годились по возрасту для колонны школьников. Играет музыка, из-под ходит рюмка с солнцедаром или другим каким вермутом, а то и беленькая плещется. Гармошки кое-где наяривают, люди смеются, дети берегут шарики друг от друга, своя-то вязанка разноцветная должна быть большая и невредимая, а вот бросить стеклышко в шарик соперника, по красоте, это святое дело. Прошла демонстрация, люди компаниями разбрелись по домам продолжать праздновать этот самый мир-труд май, а город опять замусорен. Опять бычки прямо слоем лежат там, где стояли, собираясь цеховые колонны. Бутылки по кустам акации, полопанные шарики разноцветные, брошенные тополиные ветки с пророщенными в банке с водой на подоконнике заранее листочками. Не армагеддон, но неприятно. Идешь мимо такого сборища окурков и удивляешься. Вот, в трех шагах урна, пустая. Неужели нельзя подойти и бросить? Отвлекся. Ни одного окурка в воинской части у брехта не валялось. По той простой причине, что никто не курил. От слова «совсем». Приходили и офицеры-курящие, и солдатики, особенно если не из крестьян, а городские, но с солдатами проще. Объявлялся перекур во время занятий, и те, кто по недомыслию шли в курилку, а она имелась, брались на карандаш. Красивую такую беседку построили, не для себя, а для проверяющих, и их не переделать быстро. Пусть так мучаются, их пропащая жизнь». а солдатики или офицеры, что клюнули на замануху с курилкой, подвергались геноциду. Их заставляли столько тренироваться без всяких перекуров, пока они не давали честное комсомольское, что бросят курить, и не командиру слово давали, а коллективу. И потом весь коллектив за беднягой следил и обнюхивал. За донесение про нарушение слова обещано увольнение в город. Срывались, конечно, слаб человек, Начинали крутить самокрутки из хвоя и листьев, и попадались, естественно. Опять геноцид, еще жестче. Второго срыва не бывало. Ну, пока, по крайней мере. Так что хоронить бычок отдельный батальон еще ни разу не пробовал. Нарядчиков хватало. Всегда все подметено. Дома белить тоже не надо. Дома все черного цвета. Все обшиты древесиной и опалены паяльной лампой до обугливания. А потом черное дерево пропитано олифой. Век такая древесина простоит, и ничего ей не сделается. Цементный завод почти в два раза теперь больше дает продукции. Корейцы пашут, как пчелки, азыки и настоящие, и бывшие следят за оборудованием, занимаются рационализацией и прочими улучшениями. Почему бывшие тоже? Так все просто. Они отсидели, кто три, кто пять лет, и сразу давай домой собираться. Пришлось Брехту долго и не по разу беседовать с каждым и объяснять, что с такой статьей нельзя ехать домой. Сразу снова арестуют, или тупо выбьют показания о причастности к троцкистскому заговору. И тогда уже или десяток лет насиповали, которую мало кто переживает, или расстрел. А еще арест семьи врага народа, и детей определят в приюты. «Надо вам! Оставайтесь здесь и выписывайте семьи срочно сюда, а то их там начнут сажать и притеснять. Срочно, мать вашу!» Все согласились, и ни один не пожалел. Семьи в письмах ни о чем таком не писали. А когда приехали и рассказали, как их по-всякому притесняли, как заставляли детей от отцов отрекаться, как жены могли устроиться только подсобными рабочими и техничками, несмотря на высшее образование, как голодали... Там в центре никто карточную систему не отменял, там только завершился голод, унесший миллионы жизней. Карточки? Карточки спасли миллионы людей от смерти голодной, но прожить на них было, ох, как непросто. Хлеба рабочий получал 800 граммов в день, а вот дети – нисколько. Иждивенцы и прочие трудящиеся, в том числе жены и старики, по 400 грамм. Крупа – по 3 килограмма в месяц рабочим. По 750 грамм прочим, а дети и этим не обеспечивались вовсе. Мясо по 200 грамм в день гегемоном и по 100 остальным, но за ним нужно еще отстоять огромные очереди. А вот очередей власть старалась не допускать. Милиция разгоняла, тогда придумали номера на руке. Так милиционеры ходили и смывали надпись химическим карандашом. А еще придумывали переворачивание очереди. Словом, карточки есть, но получить по ним продукты – совсем непростое мероприятие, особенно если у тебя нет бабушки или взрослых детей, которые могут убить день, например, на покупку растительного масла. Норма-то всего 750 граммов в месяц, на обычную семью из двух работающих взрослых – полтора литра. Маленький бидончик. И целый день зимой в тоненьких ботиночках нужно простоять на морозе пацаненку. Приехали семьи, рассказали о своем житье-бытье освободившимся инженером с цементного завода. Сравнили они, как в новом поселке заводской люди живут, и в слезы. Спасибо, товарищ Брехт, за наше счастливое детство. Тьфу, за наше просто счастливое. Дома поставили на бетонные фундаменты. Теперь полвека даже эти насыпухи простоят. Брехт хотел попрогрессовствовать и изобрести панельные дома. Не вышло. Даже появление избытков цемента ничего не дало. Арматуру достать еще сложней. Плюнул тогда Иван Яковлевич на прогресс и стал выпускать на одной из артелей шлакоблоки. Чего-чего, ошлака -чего, как грязи. Сделали небольшую ручную установку и понеслась. Понаделали новые дома с казармами и вновь проблема. Если штукатурить, а шлакоблоки сырость не терпят, то опять кучу цемента переводить, а потом регулярно белить. «Нет, мы легких путей не ищем. Мы про сайдинг слышали», — решил Иван Яковлевич, и шлакоблочные дома отбили понаружи вагонкой. Тоже опалили и пролифили. Так что весь военный городок и расположенный рядом поселок Сталина выглядят одинаково. Это двухэтажные черные дома с желтыми черепичными крышами. Уже пожалели, что связались с черепицей. Это для Европы. В Сибири нужна другая кровля. Снега по метру выпадает. Под таким слоем легкого пушистого снежка любая крыша рухнет, а черепица сама весит, мама, не горюй. Приходится всю зиму чистить. А черепица ведь на честном слове держится. Так что сейчас, после трех лет мучений, задумались, чем можно черепицу заменить. Шифер не достать, крыть железом разоришься. Да и где его взять, тем более оцинкованное? Пока не придумали. Чем угощать штабистов тоже не проблема. Корейский переселенный колхоз развернулся от души. Просто завалил воинскую часть и оба отпочковавшихся от нее поселка продуктами. Хватает и на Спаск дальний. Арендует у Брехта грузовики и везут на рынке. За аренду расплачиваются той же продукцией. Свинины в основном. Пашут корейцам тоже красноармейцы из отдельного батальона. И тоже расплачиваются бывшие жители страны утренней свежести, продукции животноводства в основном. а злаковых пшеницы, ржи, ячменя и овса колхозная рота столько выращивает, что часть даже конфисковывает 21-я дивизия по приказу самого верха. Хотя там рядом с ними есть свои поля. Только там неграмотные в сельском хозяйстве офицеры командуют. А у Брехта лучшие агрономы страны собраны. Два бывших профессора из заключенных трудятся, ну и привыкшие к местным условиям корейцы, что пошли по приказу своих старших в армию. Тоже знают, что, где и когда сажать. И главное, трактора, комбайны и машины у Брехта работают, а там почти всегда стоят. Сломают, чего и бросят, некому починить. А если даже найдут механика, то запчастей-то нет. Кто их закажет, да и кто пришлет – Крутись, как знаешь. А у Ивана Яковлевича по существу целый завод механический рядом с частью организовался. Сам не ожидал. Ну или пословица сработала про лежачий камень. Вот насчет пословицы. Как звучит первый закон Ньютона? Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние. Никакое яблоко ему не падало по кумполу, все врут англичане, которые гадят. Узнал русскую пословицу, которой тысячи лет уже, и исковеркал на свой английский лад. Только, правда, она завсегда кривду покроет, как бы быковцом. Так про завод механический. Еще зимой 1933 года Брехт поехал на цементный завод в ремонтный цех посмотреть, что из деталей на машины и трактора можно изготовить своими силами. Бедно все. Станки тоже старенькие, электродвигателей на них нет. Есть общий вал в цеху и к нему ременные передачи от станков. Есть электродвигатели, прислали малость, но они американские, там другие характеристики. Американский стандарт от 100 до 127 вольт, 60 герц, у нас 220-240 и 50 герц, не хотят работать. Ни переменные не хотят, ни постоянные. «Да, если честно, такое ощущение складывается при осмотре цеха, что собрали металлолом и поставили. Крутитесь, пролетарии, гегемоны, как хотите!» Не пробовали добиться новых станков. Брех ткнул носом Розенфельда в потеке грязи и неубранную стружку под ногами. «И полы должны быть не земляными, а набранные из деревянных плашек, поставленных на попа, чтобы масло впитывали. Ну, нет бетона...» «Дерево-то вагон и маленькая тележка. В тайге живем». «А время? А люди? Вы же знаете, Иван Яковлевич, что творилось. Каждый день ареста ждал. Не выполняли же план?» Начал плакаться директор цементного завода. «Менять нужно население. Еврей не может управлять большим коллективом. Менталитет не тот. Склад характера. Тут не думать надо, а ходить с хлыстом. Немец нужен». «Точно. Эх, забыл. Память девичья». Сделал понурую рожицу Брехт, а потом зарычал. «Так два месяца уже план выполняете. Что сейчас мешает? Зима? Потом весна будет мешать. Летом что, не так будет? Чтобы завтра же организовали заготовку бабышек и баклажек. Как они называются? Так что со станками? Не просили? Просили? Нам даже выделили. Приехал бывший главный инженер во Владивосток и вернулся ни с чем. Говорит, не сможем мы работать». «Там градуировка в дюймах или во всяких футах, у нас токари не поймут, а каждый станок переделывать тоже не получится, тут нужны специалисты». «В дюймах и футах», — задумался Брехт, и пошел к своим механикам зыковским. «Херня вопрос», — ему отвечают. «Кто мешает на чертеже ставить размеры в американских единицах? Вопрос в логарифмической линейке или таблицах Брадиса и в обычном копировальщике». «Вот так все просто», — удивился комбат. «Тогда почему все отказываются, по словам директора, от этих станков?» «Да где сейчас найти нормального инженера? Недоучки и горлопаны!» «Вот беда переделать двигатели на наши параметры, или наоборот ток изменить. Не вопрос вообще, а с дюймами и футами вообще ерунда!» «Даже не верится, что там станки столько времени зря простаивают!» Брех тогда ход конем сделал, взял Розенфельда, переоделся в Гражданское и поехали они во Владивосток. «Мать вашу, родину нашу!» «На складах кучей завалены американские станки, десятки, и фрезерные, и токарные, и даже зуборезные, и зубодолбежные!» И все это в ужасном состоянии. Станки частью вскрыты раскурочены. Какие-то запчасти пытались снять. Некоторые начали ржаветь. У одного чугунная станина лопнула. Очислится все как положено. Новые станки за кучу денег. Все это купили за золото у САСШ. А золото получили, ободрав до нитки деревню. Убили миллионы людей голодом, дошли до каннибализма, чтобы станки ржавели на складе и разворовывались. «Пошел в НКВД, бывшее ОГПУ. Начальника склада расстреляли. Шутка. Не те еще времена. Просто посадили. Провели инвентаризацию, показали усушку и утруску, а Розенфельд опосля за копейку всю эту кучу станков выписал и отдал артели станочник в аренду. Набрали из зэков, освобождающихся токарей или тех, кто сможет научиться. С высшим техническим образованием полно народа в местах не столь отдаленных». Все машины и трактора восстановили. Стали обслуживать всю округу на предмет ремонта чего-железного или чугунного. Деньги и заказы рекой текут. Дворжецкий не знает, куда деньги девать. Брехт, когда только строился цех ремонтный, объехал близлежащие воинские части. Предложил сломанные машины и трактора ему на баланс частично передать, а частично списать. В результате восстановили два десятка автомобилей, десяток тракторов и даже два танка стареньких. Эти были списанные, и орудие снято, так переделали в трактора. Одно дело — колесный «Фордзан», и другое дело — гусеничный тягач, по сути. Разная производительность труда получается. «Фордзан-Путиловец» даже по паспорту выдает всего 20 лошадей. Фактически на нашем топливе и наших ремонтных мастерских и 15 за счастье. А танк Т-26, самый слабенький, выдаст 75 лошадей. Есть разница. Подсунули и интересный девайс, танкетку Т-16. Пулеметы сняты и двигатель чуть раскурочен. Привезли, облегчили, избавились от брони и башенки, приделали кабину и получили замечательный сорокасильный трактор. Зимой на него навесили нож и стали использовать для чистки дорог и снегозадержания на полях. Да так и оставили. Теперь в части есть бульдозер свой. Еще воинская часть могла похвастать спортивным залом. Большой светлый с двумя борцовскими коврами и рингом. А в пристрое, в таком же точном корпусе, но окон поменьше, понаставили самодельных тренажеров и открыли зал гиревого спорта, а также зал тяжелой атлетики. Есть открытый стадион, на котором зимой и летом играют в футбол. С мячами проблемы в СССР не выпускают. Приходится добывать во Владивостоке у господина товарища Лао. У него же добыли несколько десятков пар боксерских перчаток. Нет, теперь по существу, свободного времени у красноармейцев и офицеров. Два часа каждый должен вечером в спортзале или на футбольном поле отзаниматься. Казалось, правда, что единоборство не каждому нравится. Ерунда. Занимайтесь, товарищи, легкой атлетикой. Между прочим, и экзотический спорт один ввели в части «Спортивное ориентирование». Так в него почти сто человек записалось. Бегают зимой и летом с компасами. Без натяжек. В мире равных нет. А как вишенку на торте можно показать медсанчасть, которую Мерецков медсанбатом назвал. Есть за что. Выбил Брехту Блюхера почти три десятка вакансий и занял их бывшими языками и молодежью. Туда же и китайские врачи включены, призваны в армию и числятся санитарами. Организованы курсы медсестер и медбратьев с правами училища. Даже все через того жилау добыли и перетащили контрабандой за золото полевой американский госпиталь. Весь не нужен. Интересовала только операционная, стол и система светильников. А еще говорят, граница на замке — ерунда. Золотые ключики открывают любые замки.